На кораблях начался расход неприкосновенного запаса горючего, а район боя неумолимо приближался к границе действия немецкой авиации. Но узнав о роковой торпеде, Тови принял решение продолжать бой, даже если на базу придется возвращаться на буксире. После полуночи к месту нахождения Бисмарка На полном ходу подходит дивизион английских эсминцев. Как гончие, терзающие медведи до подхода охотников, они всю ночь кружатся вокруг бисмарка, пытаясь выйти на позицию для торпедной атаки. Но подвитого чудовища еще достаточно сил, чтобы отгонять их. Из шестнадцати выпущенных в бисмарк торпед не попадает ни одна. Но и эсминцам удается... Увертываться от артиллерийского огня неуправляемого линкора. Заключительный акт этой трагедии разыгрывается утром 27 мая 1941 года. К месту боя подходят линкоры адмирала Тови, к которым ночью присоединился родной, несущий 9 16-дюймовых орудий. Англичане, держась оптимальных курсовых углов, с которых не в состоянии действовать башни, ходящего кругами Бисмарка, начинает его расстрел. В средней части Бисмарка бушует пожар. Разбит главный артиллерийский пост. Почти все верхние надстройки объяты пламенем и разрушены. Одна за другой выходят из строя и замолкают артиллерийские башни. Около десяти часов утра ответ на огонь Бисмарка прекращается. Немецкий линкор превращен в сплошной вихрь и ревущего пламени, но упорно держится на плаву. Тогда к погибающему монстру подходит крейсер Дорцетшир и в упор выпускает в него четыре торпеды. В 10 часов 40 минут 27 мая 1941 года, медленно погружаясь кормой, плающий бисмарк, Не спустив флага, отправляется в океанскую пучину. Крейсер Дорсетшир, ясминицы Маори, Несмотря на бурное море, подбирает 110 человек из состава экипажа бисмарк. Среди них всего один офицер, лейтенант барон фон Мюлленгейм Рейберг. По показаниям пленных. Адмирал Лютинс и командир Бисмарка капитан первого ранга Линдеман решили разделить участь своего корабля с самой драматической судьбой в недолгой истории немецкого флота. Глава 16. Нарыв. проколотой немецким штыком. В Москве царило радостное возбуждение. Что ни говори, о немцы молодцы. Гитлер замечательно продемонстрировал, что его угроза вторжения в Англию не является пустыми словами. Операцию по захвату острова Крит можно вполне считать прологом к высадке на британские острова. Именно так, как был захвачен Крит, будет захвачен Плацдарм на юге Англии. Все умники, доказывавшие с цифрами и фактами, что вторжение в Англию невозможно, были посрамлены и замолчали. А рейд Бисмарка? Правда, Бисмарк погиб, когда на него навалился весь английский флот. Но как он одним залпом уничтожил символ Британской империи линейный крейсер Худ? как он увел извод Метрополии из Гибралтара от побережья Канады весь английский флот, практически оголили саму Англию и все линии ее морских коммуникаций. Десять английских конвоев находились в этот период в море, и все корабли их охранения были отозваны, чтобы принять участие в охоте на Бисмарка. Да, он погиб, но нужно помнить, что в Готенгафене Уже стоит готовый еще один линкор этого типа «Тирпиц», а в Бресте заканчивающий ремонт «Шарнхорст» и «Гнейзенал» с тяжелым крейсером «Адмирал Хиппер».